И битва началась. Засвистели стрелы, полетели камни, выпущенные из пращей, упали первые раненые и убитые. Число воинов с каждой стороны было примерно равное, но урсы заметили, что луки врагов почему-то дальше посылали стрелы и лучше поражали алазов. Поэтому, когда противники сошлись, черноволосых осталось меньше, чем рыжеволосых. В рукопашном бою все перемешалось. Луки и пращи были отброшены. В ход пошли топоры, копья и ножи. Те, кто лишился оружия, дрались голыми руками. Вождя Алазов ударили камнем по голове. Он упал, что привело его воинов в смятение. Братья видели, как в одном месте схватки большая толпа Алазов билась с горсткой ругов. В то же время в другом месте Алазы пятились, но никто не бросался им на помощь. Урсы поняли, еще немного и Алазы побегут. И братья не выдержали. Со страшным оглушительным криком в гущу неснавистных ругов ворвался мохнач. Круша все вокруг, ломая вражьи копья и выбивая из рук топоры, он разметал главный отряд, а затем стал бросаться из стороны в сторону, туда, где видел скопление ругов. Громадная дубина брата-медведя неумолимо громила тех, кто держит людей на привязи, из-за кого он лишился утром пищи. без устали поднимал и опускал свой топор и гневный лог. Алазы воспрянули духом. Поднялся на ноги их вождь, и хозяева поляны погнали Ругов. Ворога преследовали, пока хватило сил. Затем вернулись, связали пленников и бросили их на землю вниз лицом. Стоянка Алазов вновь ожила. Опять запылали костры, Женщина и дети вернулись из глубины леса и теперь жарили для победителей мясо коз и молодых оленей. А сгорбленная старуха, набрав в кожаный мешок воды, стала бросать в него раскаленные камни, чтобы сварить целебное снадобье из цветов и трав для раненых. Такая варка не несказанно изумила братьев. Хозяева умели изготовлять грозное оружие, но не научились делать глиняных горшков. Лок заметил, что алазы в кожаных мешках варят и мясо для маленьких детей, а урсы не имели грозного оружия, зато умели изготовлять глиняные горшки. Хотя мясо в них не варили, а только снадобья надобья дохранили жир и воду. И выходило, что алазы были и умнее урсов, и глупее. Пока женщины и дети готовили пищу, воины собрали трупы врагов и сбросили их в глубокий овраг. Затем, разведя огромный костер, начали сжигать в нем своих павших воинов. При этом никто из алазов не плакал. С ужасом смотрели Урс на то, как победители поступали с погибшими. Хотя бы своих предали земле. В каком же обличии предстанут сожженные воины перед далекими предками? Конечно, разгневанные духи убитых скоро вернутся и страшно покарают алазов. Лок и Мохнач – Попытались предостеречь хозяев от неминуемой беды, словами и жестами объясняя, как следует хранить своих и чужих. Но ну, Алазы с недоумением смотрели на гостей, мешавших им совершить обряд, который всегда совершали и они, и их предки. Видя, что хозяев не переубедив, гости замолчали. Они теперь думали об одном. как бы скорее покинуть стоянку Алазов, на которую ночью обязательно обрушится духи мщения. Но до темноты было еще далеко, да и кто их отпустит голодными? На месте сражения Лог подобрал лук рыжеволосых. Он был в рост человека, такой же на вид, как любой лук Алазов. Но почему он посылал стрелы дальше? Как ни рассматривал его молодой Урс, понять этого так и не смог. А еще он обратил внимание на то, что топоры Ругов были крепче топоров Алазов. Отличались они и по цвету. Оружие Ругов, как и топор его Лока, походило на осколок древнего светила, а топоры Алазов были светло-красными, как закатное солнце. Лок попытался узнать у Алазов, где они добыли чудесный камень, из которого изготовлены их топоры и наконечники для копий. хати объяснил, что камень этот они не добывают, а меняют на шкуры у далекого горного племени. Когда же Урс начал расспрашивать о солнечном камне пленных Ругов, то те лишь злобно смотрели на него и молчали, хотя и поняли, что интересует чужака. Битва с рыжеволосами многому научила Лока. Он понял, что в бой нельзя выставлять всех воинов, часть нужно укрыть, и ввести в сражение внезапно для врага. К тому же вождь не должен сражаться вместе с воинами. Некому будет руководить ими, если он погибнет. И еще Лок понял, что только глупый без надобности бьется сильным противником на равнине. В случае поражения здесь спасения нет. Наконец Алазы приступили к пиршеству. Вождь посадил гостей возле себя. Те попытались сесть так, как садились алазы, поджав ноги, но это им не удалось, и они присели на корточках, вызывая улыбки хозяев. Махнач нахмурился. Алазы как-то странно садятся на землю, да еще посмеиваются над надурсами. Ну и обычаи у хозяев. Похлопав брата медведя по широкой волосатой спине, вождь сказал что-то такое, от чего все воины засмеялись. Его слова кое-как Сам, фыркая, перевел хати. Отец видел, как сражался брат медведя, и теперь окончательно убедился, что голодный человек бьется злее. Махнач рассердился. Ему не понравилась шутка вождя. Пожелав предводителю Алазов и в следующей битве получить угощение по голове, он принялся за еду и больше не вступал в разговоры. Вождь вопросительно посмотрел на Лоока. Что ответил заросший Урс? Вручая брата, лок вскочил и, показав на куски жареного мяса, усиленно задвигал челюстями. Потом, погладив живот, сделал довольное лицо. Затем схватил дубину махнача и стал поражать ею в воображаемых ругов. Сокрушив всех врагов, лок вновь погладил живот. И Иолазы поняли ответ махнача так, что если бы его перед битвой хорошо накормили, то он дрался бы еще яростнее. и сам справился бы со всеми врагами. Хозяевам понравился ответ могучего и умного брата-медведя. Перед ним немедленно выросла гора самых сочных кусков мяса. Махнач был приятно удивлен. Он надерзил вождю, моего так угощают. Странные все-таки обычаи у этих алазов После пиршества старейшие воины во главе с вождем повели пленных в чащу леса. Один из алазов нёс медвежью шкуру со скаленной пастью. Хотя сумел растолковать недоумевающим урсам, что его племя поклоняется медведю, которому после удачных сражений приносят человеческие жертвы. В лесу в пещере стоит камень. Его покрывают медвежьи шкуры, благодарят защитника алазов и приносят жертву. Урсам и этот обычай пришелся не по нутру. Храбрый Махнач даже подумал, нет ли у Алазов обряда задабривать покровителя кровью своих гостей. Урс вовсе не желал, чтобы его принесли в жертву чужому заступнику. Впрочем, Махнач успокоился, когда его вновь позвали к костру разделывать целиком зажаренного зубра, внутрь которого была заложена охапка каких-то пахучих трав. Аллок не мог есть. Пока брат поглощал душистое мясо, Он размышлял о кровавых обычаях ругов и алазов Почему эти племена, имеющие грозное оружие, луки, пращи и топоры из небьющегося камня, поступают как дикие лесные люди? Потому что у них такие обычаи, они не смеют их нарушать. И урсы не нарушают своих обычаев. Когда рогач дерзнул сделать это, когда рогач дерзнул сделать это, его изгнали из племени. «Обычаи сильнее людей. Но кто их выдумывает, эти обычаи? Кто?» С зубром было покончено. И Лок объяснил алазам, что они уходят. Поняв его, Хати обнял своего спасителя и начал о чем-то горячо говорить. Остальные алазы вторили ему. Видимо, просили урсов не торопиться в свою стоянку. Лок погладил Хати по голове. Махнач от волнения засопел. Но как не уговаривали братьев, гостеприимные хозяева, остаться, как невкусна была их пища, урсы ушли, унося с собой подарки, лук и пращу. Назад братья шли быстро, не разжигая костров и питаясь кое-как. В начале пути сытый Мохнач был настроен благодушно. На второй день принялся ругать свирепых рыжеволосых ругов, А на третий стал поминать недобрым словом черноволосых алазов Зачем те и другие убивают беззащитных пленников? Почему они не хоронят умерших так, как полагается? Локу надоели его бесконечные проклятия, и он спросил. «Руги и алазы злые. А ты, брат, добрый?» махнач вытаращил глаза. «Это он злой человек? Как можно так говорить? Лучше бы от Лока убежал язык». А Лок напомнил, как он Махнач хотел убить лока камнем, намерен был уморить голодом в пещере. Разве добрые так поступают? Махнач остановился, рванул себя за бороду и уставился на старшего брата: Уж если он храбрый Махнач, плохой человек, то кто же тогда хороший, где он, как его найти? И ожидая ответа, присел на поваленное дерево. Лок долго молчал, Затем пропел странное заклинание, которого Махнач никак не мог понять. Выходило так, что плохие люди вовсе не виноваты в том, что они плохие. «Мой брат считает себя лучше всех, но люди другие не хуже его. Обычаев столько, сколько племен. Обычаи злые сильнее людей». Возвращение Недалеко от своей стоянки разведчики остановились у ручья. Они были не какими-то дикими лесными людьми, которые могли явиться к своим грязными и склокоченными. Братья намазывали тела черным илом, затем смывали его, очистили набедренные повязки от цепкого репейника. Кроме того, Махнач решил укоротить свою длинную бороду. Махнач сказал Лок, окончив мыться и приводить себя в порядок. Ты никому не говоришь, что мы породнились. Почему?» – удивился тот, опускает тлеющую головешку, который осторожно укорачивал бороду. «Тебя станут все бояться, когда узнают, что я твой брат. Я самый сильный Урс, и ты станешь сильнее». «Не всегда сила главная», – возразил Лог. «Почему человек побеждает сильного носорога?» «Потому что тот глуп и слеп. Он мчится, все сокрушая». и попадает в яму с колями, зачем нужна сила без ума и хитрости. И Лоок объяснил недоумевающему Мохначу, что об этом не должен знать Острый Нос. Ведь он посылал Мохнача убить Лоока, а тот породнился с ним. Острый Нос отомстит Мохначу. «Я разорву Острого Носа в клочья!» – в бешенстве проревел Мохнач, силой швыряя головешку в костер. От чего во все стороны брызнули горящие угольки. Лок успел отпрыгнуть от костра, но Мохнач едва не пострадал. Несколько угольков попало ему на грудь, и он вспыхнул бы, не сообразив, как спастись. Высоко подпрыгнув, он плюхнулся в глубокий ручей. Урсы не ждали Лока. Племя оплакивало его. В знак печали Вождь приказал всем снять ожерелье и несколько дней не есть мясо. Когда же Лог и Махнач вернулись, все, кроме острого носа, встретили их радостными возгласами. Радость была так велика, что никто и не подумал, почему Лог ушел один, а вернулся с Мохначом. Один острый нос с ненавистью и страхом вглядывался в лицо вернувшегося. Почему они возвратились вместе? Почему Махнач не убил Лока? Знает ли Лок о злых помыслах острова носа? Илла, увидев на Локе свое ожерелье, засмеялась от радости. На его груди появились новые шрамы, ему было трудно, но он уберег ее подарок, значит весь путь думал о ней. После того, как Лок и Махнач были накормлены, мужчины и старая Эри присели на корточках в круг. И юноша стал рассказывать им о том, что ему вначале одинокому, одному, а потом со случайно встреченным махначом пришлось увидеть и испытать. Во время рассказа урсы живо представляли себе все происходящее. Они весело смеялись над рассерженным медведем, у которого лоок утащил рыбу. Напряженно молчали, когда речь шла о схватке с собаками, о сражении с рыжеволосыми. Все шумно хвалили сильного махнача за его бесстрашие в бою. Удивлялись глупости алазов, не умеющих хоронить мертвых, потрясали кулаками, проклиная злобных ругов, и слали на их головы все известные им несчастья. Урсов поразило то, что руги приручили не только собак, но и коз, баранов, и что они умеют передвигаться по реке на обрубленных, выдолбленных деревьях. Когда лог замолчал, Вождь, не проронивший еще ни слова, спросил, «Что делать Урсам?» «Руги сильны. Они уничтожат Алазов. Потом придут к нам». Все воины смотрели на лока ожидая, что он скажет. Лоок медлил. «Да, враги многочисленны, лучше вооружены, в бою свирепы. Лучше Урсам уйти на новое место, как советовал одинокий рогач». Но скажи он сейчас так, многие в племени назовут Лоока трусом. Как это, без боя уступить рыжеволосым долину? Ведь алазы побили ругов, так почему их не разгромят урсы? В племени начнется разброд, а этого допустить нельзя. Чужаки сильные, но урсы умеют драться, произнес наконец Лоок. И воины одобрительно зашумели. Вот новое оружие. «Урсы должны научиться его делать и воевать им», — продолжил он, подняв над головой лук и пращу. Тут же была пущена стрела из лука и брошен камень из пращи. Так далеко запустить дротик или метнуть камень не могла даже могучая рука Мохнача. Острый нос, слушая Лока, с завистью думал лишь об одном. Удачливого разведчика после возвращения еще больше полюбят урсы. И бегая глазами по лицу мужчин, он злобно сказал. «Мурам не нужны рога зубров. Они надеются на свои зубы и когти. Храбрым урсам тоже не нужны чужие луки и пращи. Мы побьем чужаков тем оружием, каким дрались наши смелые предки. Кто хвалит чужое оружие, тот не урс». Слова острого носа для многих прозвучали убедительно. Лог вскочил на ноги. Ненависть ко второму сыну вождя душила его, и вначале он не мог говорить. Никто, кроме Мохнача, не понимал, почему Лог так разъярен. Но подумав об Иле и Мохначе, о том, что раздор погубит племя, Лог заставил себя успокоиться. «Острый нос назвал урсов храбрыми», — начал он, — «и нашим ушам стало сладко, но сил у нас не прибавилось». а новое оружие сделает нас сильнее. Зубр и олень колют врага рогами, и мы сделали себе копья. Мур добычу режет зубами, и мы режем ножом. Мы многому научились у лесных собратьев. Почему же нельзя поучиться у других людей? У нас гарпун имеет один зуб, а у ругов вот столько. Лок поднял три пальца. Каким лучше бить рыбу? Их гарпуном. Но его придумали чужаки. Значит, мы не будем делать такой. Почему урсы живут в этой долине? Потому что они когда-то прогнали из нее другое племя. Люди того племени не имели топоров и копий, а воевали только дубинами да заостренными палками. Они не умели добывать огонь. Они не учились у других. Они даже ели людей. Наверное, у них было много таких, как ты, острый нос». Утомленный длинно речью, лог вздохнул и закрыл глаза. Все молчали, размышляя, кто прав, острый нос или лог. «Острый нос, людоед!» – неожиданно крикнул Олли. И многие урсы засмеялись, потому что были согласны с подростком. Сын вождя подскочил, будто увидел рядом ядовитую змею. Он испугался, ведь эта кличка могла пристать к нему на всю жизнь. И он так ударил мальчика, что тот отлетел на несколько шагов. Лок сжал кулаки, однако не заступился за Олли. Мальчик не должен был присутствовать на совете воинов. А острый нос, поняв, что племя его не поддержало, все же прокричал. «Мы будем Ругов рвать зубами, душить кулаками, бить камнями!» «Они не дадут нам подойти к себе!» – мрачно молвил махнач. Я сам видел, как маленький дротик, пущенный из лука, пробивал насквозь человека. Слова неустрашимого махнача, всегда хвалившего дубину, убедили даже колеблющихся. лок прав. Руги владеют страшным оружием, и урсам нужно иметь подобное, иначе племя ожидает беда. Не отвернись же от урсов, олень-заступник. Но вот поднялся вождь и взмахнул жезлом. Это означало, что споры прекращаются, и теперь все должны беспрекословно повиноваться ему. Всем воинам полагалось готовить запас копий, топоров и дротиков. Все воины должны были немедленно изготовить себе новое оружие, луки и пращи, и каждый день учиться пользоваться им. Всем урсам, даже детям, было велено снять ожерелье. В тревожное время носить украшения запрещалось. Пусть все понимают, что над ними нависла беда и будут осторожны, зорки и дружны. В тайне Оэлл надеялся, что Руги в скором времени не нагрянут в долину, разве мало им лесов и полян в нижнем течении реки. Но он был умудрен опытом и предусмотрителен, и поэтому распорядился готовиться к их встрече. Новое оружие показалось ему слишком хитроумным и ненадежным, но он стал строго следить за тем, чтобы все мужчины изготовили его и учились владеть им. Вождю очень не хотелось прослыть диким, глупым человеком, а еще получить прозвище Людоеда. С него было достаточно, что это прозвище прилипло, как репей, к его сыну. В последующие дни мужчины, все свободное от охоты время, готовили оружие, Учились стрелять из луков и метать камни из прыщей. Воины подпрыгивали от радости, когда их стрелы или камни летели далеко и попадали в цель. У подростков стрельба и метание получались намного лучше, чем у взрослых. Особенно хорошо стрелял из лука Олли. Занятый военными приготовлениями, Лок все же каждый день думал об Илли. Но говорить о ней с вождем в такое тревожное время было нельзя. Хотя в день возвращения Лока в стоянку вождь увидел на нем ожерелье дочери. Однажды ночью, когда Лок находился в дозоре, Ила нашла его и спросила: "Куда он спрятал ее ожерелье?" Юноша достал его из складки своей набедренной повязки. "Оно всегда со мной", сказал он. Ила прижала его руку к своей щеке и пропала в ночи. А счастливый Лок тихо запел. Ночь притаилась, как зверь злобный, хитрый, она молчалива, как рыба в реке, а кто-то коварный прыжок замышляет, готовится острый когти вонзить. Но Локу не страшно, Локу не грустно, сейчас приходила Илла к нему. Переговоры Из-за поворота реки показалось огромное остроносое бревно. На нем находилось столько людей, сколько пальцев было на руке. Один чужак размахивал зеленой ветвью, остальные, сидя, били плоскими палками по воде, отчего бревно плыло против течения. Дозорные тотчас доложили вождю о появлении чужаков. Оэл немедленно приказал воинам спрятаться в прибрежных кустах, а сам, нацепив все свои ожерелья, В сопровождении лоока и острого носа важно пошел на встречу к подплывающим незнакомцам. По надбедренным повязкам с бахромой урсы поняли, что к ним пожаловали Руги. Переговоры вел тот Рук, который держал зеленую ветвь. Он был молод и не улыбчив. Сверкая ожерельем из медных бляшек, он подошел к урсам. Оружия у него не было. Урсы тоже отбросили оружие в сторону, но так, чтобы рыжеволосый увидел медный топор и луки. Пусть враги знают, что они столкнулись не с дикими людьми, а с племенем, которое имеет грозное оружие. Поблескивая неприветливыми светлыми глазами, Рук сердито говорил, много раз показывая рукой на дальние горы. Урсы поняли, что им предлагается покинуть насиженное место и поискать себе новое пристанище. Убеждая и грозя, светлоглазый рук увидел, что стоянка урсов невелика. Луки недальнобойные, медного оружия нет, единственный топор, выставленный на показ, взят когда-то у его соплеменника. Хитрость урсов не удалась. Руги-разведчики узнали о них почти все, что хотели узнать. и окончательно убедил их в том, что они столкнулись с отсталым племенем Мохнач. Он вместе с Олей бил острогой рыбу в мелководье, и, ничего не зная о приближении рыжеволосых, подошел к месту переговоров. В руках у него была неразлучная дубина. Оэл гневно велел сыну убираться прочь, и тот, недоумевая, поминовался. Но его деревянная палица была замечена. Взгляд Руга стал насмешливым, голос более требовательным. Вождь догадался, что Руги явились не так вести переговоры, как высмотреть много ли урсов и чем они вооружены. О.Л. едва не дал знак воинам, укрывшимся в засаде, пришибить вражеских разведчиков, но не сделал этого. Не в обычае урсов было убивать безоружных людей, державших в руках зеленые ветви. Неожиданно Рук замолчал, глядя мимо урсов. Те оглянулись. К ним подходила дочь вождя Ила. Рук быстро снял с шеи сверкающее ожерелье и протянул его девушке. Она покачала головой, отказываясь от подарка. Лок, угрожающе двинулся к рыжеволосому. Тот метнул на него недобрый взгляд, сразу угадав в нем соперника. Переговоры закончились. Рук сердито надел ожерелье и поспешил к лодке. У самой воды он взял горсть песку в одной руке, другой похлопал себя по груди, показывая жестами, что их ругов столько, сколько песчинок на берегу, что они скоро нагрянут сюда, и тогда плетят головы глупых урсов. Схватив топор, лог яростно потряс им, как бы говоря, «Приходите, мы вас ждем, вот угощение». Ила пожелала увидеть злого в яме, связанным и приваленным большим камнем. А острый нос молчал. Его поразила дерзость чужака. Так держится тот, кто ничего не боится. А какое на нем горело ожерелье. Глупая Ила отказалась от него. Это потому, что рядом стоял лог. Если бы она приняла подарок, рук не рассверепел бы и переговоры могли бы закончиться миром. Урсы отдали бы Илу ругам и стали родственными племенами. А теперь сильные и беспощадные рыжеволосые придут в долину уже не вести переговоры, а убивать их, урсов. И все из-за проклятого лоока. Пусть его укусит змея, пусть его разорвет полосатый мур, пусть поднимет на рога, а потом растопчет махногрудный зубр. Вождь тоже молчал. Он долго смотрел на реку, пока врагов не скрылась с глаз, и тягостные думы одолевали его. Настала трудная пора. Скоро на урсов обрушатся тяжелые топоры Ругов. Какие злые духи ведут их в долину! Какие злые духи научили их делать грозное оружие, принимать сражения с ними или сняться с насиженного места и поискать другую долину! Все урсы уверены, что если алазы победили Ругов, то и они, урсы, сокрушат их. Но ведь олазы уже, наверное, сметены, иначе бы рыжеволосые не явились сюда. Побеждает тот, кто сильнее. Лисица – зайца, волк – лисицу, косолапый – волка. Руги сильнее урсов. Правда, иногда бывает, что возле своего дома слабые звери побеждают сильного. Он однажды видел, как два коротколапых барсука прогнали от своей норы волка. Но что будет с Урсами? Где закончит свой путь на этой земле он, Оэлл? Очнувшись от тяжелых раздумий, вождь приказал всем женщинам и детям перебраться в пещеры, где обычно зимовало племя, а мужчинам, кроме дозорных, явиться на совет воинов. На совет собрались у жилища вождя. Видя их гневные лица и слыша их грозные возгласы, Оэлл понял, что никто из них не помышляет отдать родную долину без боя. Поэтому он решил не высказывать на совете своих сомнений. Ни слова об уходе с земли отцов, а твердо говорить о предстоящей битве. Присев на корточки, воины внимательно выслушали вождя, который по совету Лоока предложил дать бой не здесь, на месте летней стоянки, а на возвышенности, у скал, где можно было бы укрыться от стрел ругов и где воинам могли бы помочь женщины. Это было разумное предложение, и все шумно поддержали его. Один острый нос промолчал, раздосадованный тем, что к голосу лока прислушивается все больше и больше урсов, и даже сам вождь. И почему удача никак не покинет лока? После совета вождь повел воинов к большой отвесной скале, на которой он краской из охры и жира нарисовал несколько ругов Они легко узнавались по набедренным повязкам с бахромой. При всеобщем молчании вождь силой ткнул копьем каждого врага в грудь. Эти удары, как глубоко верили урсы, лишали рыжеволосых силы и обрекали их на поражение. Когда вождь совершил обряд, в изображения ругов полетели камни. Рассверебев, воины так ожесточенно били нарисованных врагов, Будто те стояли перед ними живые. Далее предстояла военная пляска. В ней полагалось участвовать с топором. Поэтому все мужчины, даже те, которые привыкли орудовать дубинами или копьями, вооружились каменными топорами. Лог тоже подготовился к военной пляске. Он смазал волосы жиром, собрал их на макушке в пучок и связал тонким ремешком, чтобы они не падали на глаза. Затем занялся топором. Убедившись, что топор крепко насажен на ручку, юноша принялся начищать его мелким песком. Перед началом пляски Лок, стоя в центре круга воинов, пропел. «Пусть врагов сожжет ола о ре Пусть река потопит их! о ре Пусть врагов развеет ветер! о ре Пусть топор их сокрушит! о ре Затем началась военная пляска. Держа в руках топоры, воины стали бегать по кругу непрерывной цепочкой, злобно разя невидимого врага, и при этом громко пели новую песню заклинания, сочиненную Лоуком. Вождь остался доволен тем, что воины метко попадали в изображение врагов, и тем, что во время пляски никто не споткнулся. Это было добрым предзнаменованием. Умело скрывший свое беспокойство и неуверенность, теперь он обрел веру в победу, Вот только песня Лоока не совсем понравилась ему. В ней не было обращения к оленю-заступнику. И вождь решил принести жертву рогатому хозяину, чтобы задобрить его. Охотники должны сжечь на костре зверя, которого первым убьют у водопоя. А все урсы до самой ночи пели полюбившуюся им песню Лоока, которую исполняли они во время военной пляски. удар в спину. Вернувшись из разведки, Зик, сын вождя Ругов, стал горячо убеждать отца в том, что урсы малочисленны, не имеют медного оружия и луков, которые далеко бросают стрелы. А потому он, Зик, с небольшим отрядом их легко уничтожит. Зик многословно расписал богатую долину, которую следовало захватить до начала дождей. Иначе по вздувшейся реке на лодках К ней не пройти. Сизоголовый вождь, восседая в кожаном шатре на львиной шкуре, не перебивая, выслушал сына. Ему не понравилась многословность и пылкость донесения Зика. «Ты много сказал», — вождь пристально смотрел на сына. «Но ты не все сказал. Ты боишься, что урсы убегут, как зайцы, а с ними и девушка, не так ли?» Зик смутился. От всезнающего отца ничего не нельзя утаить, ведь он, Зик, в разведке был не один. Решение вождя пришлось ждать долго. Обычно непреклонный и не знавший сомнений, он на этот раз колебался. Первое сражение с Алазами показало, что в этих краях живут небольшие, но очень воинственные племена. Их не одолеешь малыми силами. Послать против Урсов большой отряд вождь не мог. Значительная часть воинов была еще в пути. Они охраняли женщин, детей и скот. Но его успокоила дубина Махнача. Сколько племен, вооруженных палицами и каменными топорами, они, Руги, повергли, рассеяли, уничтожили. Что ж, пусть сын идет очищать долину от полудиких людей для более достойных. А да будет девушку, станет настоящим воином-мужчиной. И со сдержанной гордостью, глядя на рвущегося в бой Зика, вождь, коротко сказал, кивнув в сторону реки. «Иди». Обрадованный Зик быстро собрал отряд, посадил его в лодки и на третий день под вечер поплыл к стоянке урсов. Заметив врага, хозяева долины отошли к скалам. Руги не стали их преследовать, они ждали рассвета. Ночь выдалась темная и прохладная. Захватчики, не таясь, разложили костры на том месте, где много лет пылали огни племени оленя. Зная, что урсы недалеко и наблюдают за ними, Руги грозили в темноту и выкрикивали, видимо, обидные слова. Когда рыжеволосые угомонились, Лок и Мохнач с разрешения вождя хотели пробраться в лагерь врага, чтобы утащить сколько удастся оружия. На Руги выставили сильную стражу с двумя огромными собаками. Учуяв незнакомцев, псы зарычали, потом громко залаяли, и братьям пришлось повернуть назад. Едва солнце выглянуло из-за гор, как Руги двинулись к скалам. Лог говорил своим братьям, что рыжеволосые до начала битвы попытаются их запугать. Так оно и было. Руги стали источно кричать, пронзительно свистеть в кости с дырочками, размахивать блестящим оружием. Но урсы не испугались. Хотя такое начало боя видели впервые. Они смазали свои тела жиром щетинистого зверя, чтобы в рукопашной схватке легче было выскальзывать из рук врага. И молча ждали. Вождь долго советовался с лооком, как расставить воинов. И вот теперь впереди выстроились метатели небольших копий и камней. За ними ощетинились воины с длинными копьями. Далее стояли урсы с каменными топорами и булавами, а на возвышенном месте расположились стрелки из луков. Лучники получили приказ сделать несколько выстрелов, а потом, взяв привычное оружие, ждать знака вождя о вступлении в битву. Возглавить укрывшийся в засаде должен был махнач. Вначале он наотрез отказался вступать в сражение последним, И бурно заспорил с отцом ойл рассердился и потрясая жезлом хотел прогнать сына в пещеру к детям и старикам но тут вмешался лог он напомнил брату что битву алазов с ненавистными ругами решил он мохнать а почему да потому что вступил в нее внезапно и дрался как рассерженный мур пусть и теперь враги подумают что победили а тут появится неустрашимый мохнать Зачем спорить, ведь племя надеется на могучего брата-медведя, и недаром вождь назначил его вожаком тех воинов, которые нанесут последний удар. Махнач растерялся от похвалы Лоока. Он успокоился, вырубил и обжег себе исполинскую дубину и поклялся сражаться как никогда, иначе какой он вожак. Позади мужчин, за скалами, держа в руках большие камни, в суровом молчании ожидали знака вождя женщины. Зик смело шел впереди своего отряда. Он не сомневался в победе. Его тревожило лишь одно – куда урсы укрыли женщин? Найдет ли он ту голубоглазую девушку? Сын вождя Рогов недооценил силы врага, не понял, что урсы, идя в последний бой у своих жилищ, на глазах у женщин будут сражаться особенно яростно. Не учел и того, что их расположение было более выгодным и для защиты, и для нападения. Первыми пустили стрелы хозяева Дайлины. Но ни одного врага им не удалось поразить. Руги только посмеялись над неумелыми лучниками. Однако и их стрелы не причинили большого вреда. Урсы укрылись за скалами. Все должен был решить ближний бой. И вот послышались удары оружия, зазвенели бронзовые топоры, Брызнули осколки разбитых каменных булав, раздались пронзительные крики и предсмертные стоны раненых. Окровавленные и старапанные, с дико выпученными глазами, неистово орущие люди рубили, кололи и душили друг друга. Лог и острый нос бились почти рядом. Несколько раз юноша ловил ненавидящий взгляд сына вождя. Но в битве глаза не могут быть добрыми, это Лог понимал. Потом их разметало в разные стороны. И все же Лок увидел, что на острого носа насел вожа кругов. Своим топором он перебил копье сына Оэла, и тот с трудом отбивался облогом держака. Однако так долго продолжаться не могло. Рук яростно наседал, и стоило острому носу замешкаться или споткнуться, как топор рыжеволосого выбил бы из него дух жизни. Лок рванулся на помощь к брату Илы. Урс должен выручать Урса. Рук занес руку для последнего удара, и Лок, понимая, что не успевает помочь острому носу, метнул свой топор в чужака. Топор попал в руку. Зик, это был он, взвыл и пустился на утек. Самое большие терзания в этот день пришлось испытать Олли, который должен был, как и все дети, не отлучаться от пещер. Если ему нельзя участвовать в битве с копьем или топором, то разве хуже женщин швырял бы камни вругов со скалы? Когда же трики сражающихся донеслись до пещер, Оля не выдержал. Схватив свой лук и костяной нож, он помчался вниз. Но к своему несчастью наткнулся на сидевших в засаде воинов. Махнач так зарычал на него, что подросток мигом отскочил прочь. Как помочь своим, если они не хотят принять его помощи? И тогда Олли решил бежать к реке. Он оттолкнет долбенки от берега, пусть ни один рук не спасется от твердой руки лока и его воинов. Однако у реки мальчика постигла новая неудача. Лодки охранял, рослый бородатый рук с двумя громадными собаками. Олли никак их не осилить. А битва, казалось, подходила к концу. Ожесточенно отбиваясь, урсы медленно отступали. Махнач давно порывался вступить в сражение, но сдерживался. Лок очень просил дождаться, когда враги подойдут к самим скалам. Наконец, он взмахнул жезлом. На скалах появились женщины. Ветер развивал их длинные волосы, лица были искажены гневом. Первой бросила камень ила. Рыжеволосые пришли в смятение и остановились. Тогда на них ринулись усы, которые были в засаде. Вращая огромную дубину и крича так, что самим урсам становилось не по себе, в гущу вругов врезался Мохнач. Даже свалив врага, его дубина не замедляла смертельного вращения. И вот чужаки дрогнули. Все урсы издали боевой клич Орерия и навалились на пришельцев. Их напор был так велик, что руги, бросая сверкающие топоры, бросились в бегство. В это время у скал появился взмокший от слез и пота Оли. А случилось вот что. Видя, что Руги бегут, он пустился в погоню, стремясь поравняться с Локом, но вдруг увидел, что Лок упал лицом вниз. Лок бежал впереди всех урсов, догоняя Зика. Размахивая топором, молодой воин уже настигал врага, но тут брошенное сзади копье прочертило кровавую борозду на его спине. И Лок споткнулся и упал. Лок над другом топор свой занес. Зачем он пришел в долину проклятый? Но кто-то локо копьем поразил. Не в грудь, а в спину. И спас злого Руга. Глаза темнеют и светлеют. Лок очнулся. Кто-то обмывал ему лицо водой. Он открыл глаза. Над ним склонилась Ила. ее лицо тоже было мокрое. «Илла», — сказал юноша, но, почувствовав сильную боль в спине, замолчал, стиснув зубы. Обычно мужчины ни в чем не стеснялись женщин, но Лоуку почему-то было стыдно при девушке стонать. Превозмогая боль, он все же спросил. «Илла, почему меня ударили в спину? Ведь за мной чужаков не было». «У кого-то сорвалось копье», — ответила девушка. «Сорвалось копье», — повторил Лок и закрыл глаза. Подошла старая Эри. Она долго разглядывала рану, содрав с нее лопух, что-то шептала, затем приложила к кровоточащему месту какой-то целебный лист и, одобрительно посмотрев на терпеливого юношу, заковыляла прочь. На другой день Локу стало хуже. Напрасно Оли зажарил ему вкусного фазана. и набрал на лесной поляне самых спелых и сочных ягод. Лок хотел только пить. К шалашу, куда принесли лока, пришел Оэл. Осмотрев рану бредившего юноши, он велел рыть ему яму. Раненому скоро предстоял путь в страну предков. Узнав о приказе отца, к локу подошел Мохнач. Он посопел какое-то время, что-то соображал и неожиданно взял брата на руки. Оли подумал, что Мохнач хочет живого Лока бросить в могилу, вцепился в волосатого урса и укусил его. Но Мохнач, отшвырнув мальчика, поднял Лока к одинокому рогачу. Рогач внимательно осмотрел рану и послал проклятие тому, кто ее нанес. досталась и Эри которая неумело его лечила. Сварив снадобье из серебристо-сизой травы, старик напоил этой страшной горечью молодого урса. Затем приготовил густое варево, остудил его и покрыл им рану. Чтобы подкрепить целительную силу настоев и мазей, старик прибегнул к заклинаниям. Он пал на колени и горячо стал просить Уоллу даровать исцеление доброму Локу, который чтит всемогущее светило. Говоря так, Рогач схитрил. Лок любил солнце, но еще не почитал его, как оленя. Старый Урс подумал, что уола добрый и не обидится на такую невинную хитрость. А потом приготовил черную краску, смешав толченую жженую кость с жиром и нарисовал на бычьей лопатке, которая сохранилась у него с давних времен, чудовище, злобно скалившее зубы. Это была болезнь молодого Урса. Пожелав страшилищу, чтобы оно сгинуло и больше не возвращалось к раненому, старик бросил изображенную напасть в огонь. Только теперь он вздохнул спокойно. Для спасения лока сделано все. Через день локу стало лучше, и он немного поел. Ила и Оли приходили к пещере одинокого рогача каждый день. Девушка приносила мясо и варила его. Этому ее научил старик. А мальчик доставлял в кожном мешке спелые ягоды. Рогач бросал их в пляшущую воду, в кипяток, и получалось кисло-сладкое питье. которая нравилась всем четверым. Лок спрашивал о Ругах. Но о чужаках не было никаких вестей. Мало осталось от тех, кто пришел с Зиком. Да и уцелевшие еле унесли ноги, растеряв в парике часть своих лодок. Руги, конечно, не простят Урсам своего поражения. Но сейчас в стоянке было спокойно. Однажды Ила сплела себе венок из красных и желтых листьев. Локу он понравился. Взяв девушку за руку, юноша пропел: Лес похож на лисицу рыжую, алок лежит и не может встать, и в лавинке, как ола, сияет. Жаль, что уходит она, как и он. Или понравилась песня? И она от радости засмеялась. Но рогач песню не одобрил. Он читал, что человека нельзя сравнивать с могучим светилом, иначе светило рассердится. "Спой еще», — попросила девушка. И пусть в твоей песне будут и Рогач, и Оли, и Мохнач, и Рыжий Пес. Лок закрыл глаза, помолчал какое-то время и тихо запел. Лока спасли друзья верные, Ила прекрасная, брат медведя могучий, И быстроногий, как козлик Олли, И самый мудрый Рогач-одинокий. Эта песня понравилась старику. Он даже осклабился, показывая голые десны. Не нашлось в песне места только старому псу. Но он не обиделся, скорее наоборот. В этот день ему перепало от подоборевшего хозяина больше объедков, чем обычно. Лок поправлялся, но чем увереннее он держался на ногах, тем становился мрачнее. Одна мысль не давала ему покоя. Это острый нос нанёс ему предательский удар в спину. Урс чуть не убил Уса, а все молчат. почему? Ила заметила, что Лок встречает ее не так радостно, как раньше. Лок недоволен, что приходит Ила, спросила она. Ила хочет прийти к локу навсегда, как только он вернется в стоянку. К племени лок не вернется, пока там острый нос, угрюмо ответил Юноша. Это сын вождя хотел убить лока. Услышав эти слова, Ила сердито топнула ногой. «Кто видел, что бросил копье Острый Нос?» «Ты его сестра, потому так и говоришь». Они смотрели друг на друга, и от гнева их глаза изменились. Голубые Иллы потемнели, синие Лока посветлели. Лок долго смотрел в ту сторону, куда ушла Илла, но даже не попытался вернуть ее. Острый Нос хотел убить Лока, но Лок сильнее лютой смерти. «Пусть предателя накажет Урсы!» лишь тогда в стоянку лог вернется. Завещание одинокого оленя. Еще недавно лес походил на красно-желтую лисицу, но вот он уже напоминал клочкастую шкуру бурого медведя, проснувшегося после зимней спячки. С уходом тепла занемок одинокий рогач. Он непрерывно кашлял и никак не мог согреться. Лог Неустанно поддерживал его в пещере огонь, давал старику пить горячую воду с целебными травами, укутывал его шкурами. Сам рогач просил усветила даровать ему еще хоть немного жизненного духа. Но все было тщетно. Силы покидали одинокого рогача. Рыжий пес, причувствуя беду, жалобно выл по ночам, а днем не покидал хозяина. Настала ночь, когда старик понял, что скоро умрет. Он разбудил юношу и прерывающимся слабым голосом стал говорить. «Ухожу. Я много пожил. Много раз встречал Уолу. Лок, знай, руки вернутся. Уходите на землю предков. Она там, за горами. Выведи племя, Лок. Храни чудесные зерна, пуще глаза. Слушай еще. Не поклоняйся зверям». Сильнее всех ему. Старик замолчал, но еще дышал. Лок подбросил в костер веток и, неотрывно глядя на пляшущие языки, думал о том, что скоро останется совсем один, что такого старика больше не найдешь среди урсов. Перед утром одинокий рогач захрипел, приподнялся, неожиданно крепко стиснул руку Лока и горячо зашептал. «Ола, сильнее всех!» сильнее всех, но почему, почему он светил и грел, грел меня и врагов одинаково, меня и тех, кто его не почитает? И жизнь покинула тело одинокого оленя. Лицо умершего старика поразило юношу. Оно было искажено, будто после ухода с этой земли он увидел не теплую страну и добрых предков, а что-то страшное Лок вырыл яму для погребения, выстелил ее лучшими шкурами, какие нашлись в пещере, щедро стабдил рогача каменными и костяными изделиями, а также положил около старика мешочек с желтым зерном. Подумав, что если в далекой стране можно охотиться и ловить рыбу, то почему нельзя выращивать чудесные зерна? Второй мешочек Лок положил на каменный уступ в самом сухом месте пещеры. После полудня Под неумолчный вой собак лог засыпал старейшего уса землей. Верный пес лег на могилу хозяина, положил кудлатую голову на лапы и лежал, отказываясь есть, пока не застыл. Пришлось и его похоронить рядом со стариком. Смерть рогача сильно опечалила Лока. Сидя у костра, он напряженно думал о жизни людей и об уходе их к предкам. То, что человек умирает, не поражало молодого урса. Ведь даже деревья засыхают, и каменный нож стирается. Удивляло его другое. Если в той стране, где голубая земля всего вдоволь, то почему люди не хотят уходить с этой земли, где не всегда сытно и тепло? чего люди, израненные врагами, умирающие от икуса змеи или когтей и зубов зверя, даже дряхлые, слепые старики, не хотят покидать эту землю? И он, Лок, испытывая страшную боль, тоже не желал лечь в яму. Может быть, в этой далекой стране не так уж хорошо? Днем Лок не раз взбирался на высокую скалу, надеясь увидеть с нее дым костров, но не увидел. Потом вспомнил, что в это время усы уже не живут в летней стоянке, а перебираются в пещеры. И он решил навестить племя. Подойдя к пещерам, Лок прокричал, У-ду-ду. Это был тайный клич урсов, означающих, что зовет свой. Из пещеры вышел мохнач покрытый меховой накидкой. Его лицо лоснилось от жира. Он был благодушно настроен. Мясо в племени не переводилось. лог сказал брату, что одинокий рогач умер. Но, уходя в далекий путь, предупредил, что руги вновь придут. Пусть урсы всегда будут настороже. Мохнач обещал все передать вождю, но привести Лока в пещеру не посмел. Оэл, разгневанный отказом юноши вернуться к племени, запретил ему появляться среди урсов. Лок вернулся в свое жилище. Что ж, он будет жить один. Разве не живут одиноко Косолапый и Мур? Разве не встречаются одинокие зубры и рогачи? Себя он всегда прокормит. Много ли ему одному надо? Локу полюбился осенний лес. Издали он казался бурым, но в его глубине еще встречались уголки, где синел сизоголубыми плодами терновник, а лели заросли шиповника, раскачивались на деревьях малиновые лианы. Бывая в лесу, Лок чаще всего отдыхал у двух стоявших рядом деревьев – угла ткаствольного клёна и пушистой березы. Разлапистые листья клёна на нижних ветвях были богоровыми ближе к вершине, и их густой красный цвет светлел, а самая верхушка была жёлтой. Дерево-костёр, думал о клёне Лок. А пушистая трепещущая берёзка стояла одноцветной солнечной, и лок назвал её Илой. Но и эти деревья постепенно лишились своего наряда. Днём всё же было легче. Лок охотился, вытапливал жир, Коптил мясо, запасал на зиму сушняк. Зато вечерами им овладевала тоска, И он, глядя на пляшущие язычки, Пел одну и ту же песню. Старая лень ушла от Лока, Ила тоже ушла от, от Лока, Добрый у Ола Лока не греет, И остался Лок без друзей одиноким. Все чаще он думал, Медведь может жить один, Олень тоже, А человек нет. Что же делать ему, Локу? Вернуться к своим и ждать удара из-под тишка? Жить здесь в одиночестве? Рогачу легче было переносить его, Он был стар. Легче ли? Кто-нибудь спрашивал его об этом. Туман к ночи окутал скалы, И утром Лок решил не идти на охоту. Не занятый делом, Он острее почувствовал одиночество. Если бы рядом были урсы и ила, сколько бы песен он сложил бы. А теперь заладил одно Не пора ли вернуться к племени? Без зова. Готовятся ли урсы дать отпор рукам? Или не сбудется предсказание рогача? Рыжеволосые не придут. Нет, не откажутся от долины чужаки. Но почему их стрелы летят дальше и бьют сильнее, чем стрелы урсов и алазов? Всё дело в луке. Не осмотреть ли захваченный лук ругов еще раз? Лук рыжеволосых ничем не отличался от того, который сделал сам лог, Кроме одного. На середине дуги из упругого дерева были намотаны сухожилия. Молодой урс размотал их и даже подскочил от удивления. Лук состоял из двух половинок. Концы каждой из них были волнообразно срезны затем наложены друг на друга и скреплены сухожилиями. Может быть поэтому Лук Ругов посылал стрелу дальше и с большей силой. И Лук решил утром сказать об этом своим. Вдруг ему показалось, что его кто-то зовет. Он схватил пылающую головешку и выбежал из пещеры. Шел мелкий дождь. Крик раздался рядом. лог сделал несколько шагов по тропе и увидел лежащего Олли. Подросток подскользнулся и неловко упал, подвернув ногу. лог поднял его и внес в пещеру. Мальчик был послан вождем к Локу, чтобы сообщить грозную весть. Опять появились руги, их очень много. Племя не знает, что делать – сражаться, уходить или отдаться врагам, не вступая в бой. Вождь велел тебе прийти на совет. Оли умоляюще смотрел на лока боясь, что тот откажется, торопливо прибавил. Ила сказала, без лока не возвращайся. Пойдешь?» Не отвечая, Лоок взял топор и направился к выходу из пещеры. Острый нос хотел убить лока Острый нос предатель, а не Урс. Лоок пойдет сейчас к родной стоянке. курсом Урсам Лоок пойдет. а не к нему. Поединок в пещере Дождь усиливался. В небе дрались добрые и злые духи, отчего вспыхивали молнии, ветвистые, как рога оленя. Все живое пряталось по своим гнездам, дуплам, норам и берлогам. Тропа к пещерам, где жили урсы, была скользкая и крутая. Чтобы подняться, приходилось, обдирая руки, цепляться за колючие кустарники, растущие по обеим сторонам тропы. Когда мокрый и продрогший лог вошел в просторную пещеру вождя, то увидел всех мужчин племени. Все были вооружены. У входа пылал костер. Дым медленно выползал из пещеры, будто не хотел покидать убежище. Ближе всех к костру стоял вождь. Его кустистые седые брови были нахмурены. Здесь много кричали, но вождь молчал. «Пусть выскажутся воины!» С приходом Лоока Оэлл поднял жезл. Все замолчали. «Говори, острый нос!» — повелел Оэлл. Сын шагнул к костру. «Руги обещают сделать нас младшими братьями. Мы отдадим наших девушек им, а возьмем их девушек. Я никого не боюсь. Но кто пойдет с гулыми руками на косолапова? Только глупец!» Острый нос обвел глазами темные лица воинов и угрожающе закончил. «Я готов драться с теми, кто назовет меня трусом!» Вождь не шелохнулся, лишь стал еще мрачнее. «Что скажешь ты, махнач? Тот начал кричать, размахивая длинными руками. «Я знаю, кто такие младшие братья! Рыжеволосые будут держать нас на привязи, как собак, и кормить объедками! Нет, лучше умереть свободным урсом!» чем стать собакой. Мохнач не хочет жить на привязи. Большинство воинов соглашались с Мохначом, даже не удивляясь тому, что он разумно говорит. «Надо драться!» – продолжал он. «Мы Ругов уже били, а теперь у нас много топоров, которые мы у них отняли. Пойдем на рыжеволосах и опять их побьем!» Настал черед высказаться Лооку. Он прежде подбросил охапку сухих веток в костер. «Все равно из этой пещеры не видно огня», – пояснил юноша, когда некоторые заворчали. «Пусть никто не прячет глаз в темноте. Каждый сказал, что думал. Я тоже скажу». «Врагов пришло много, иначе они не пришли бы. Драться с ними нельзя. Погибнут все урсы». Поднялся невообразимый шум. Те, кто поддержал острого носа, одобрительно закричали Но сам он молчал, понимая, что Лок не все сказал. Сторонники Махнача посылали трусу проклятия, а еще обезмолвствовали Оэлл и Эри. Вождь напряженно думал, какое же принять решение. «Но идти к чужакам на позор тоже нельзя!» – перекричал всех Лок. «Нам нужно покинуть долину!» «Ты трус!» – взревел острый нос. «Мириться с ругами ты не хочешь, сражаться с ними боишься!» «Куда мы пойдем с женщинами и детьми? На погибель?» «Трус тот, кто бьет не в грудь, а в спину!» С яростью произнес Лок, и все поняли, что он обвиняется на вождя в предательском ударе копьем. «Я готов сойтись с тобой грудью!» – ответил острый нос. Оба посмотрели на вождя, и Оэлл дал согласие на поединок. Чтобы не было разброда, следовало принять решение, сославшись на веление духов. а победит тот, кого поддерживают духи. Поединок должен решить судьбу племени. Воины раздвинулись к стенам пещеры, освобождая место для схватки. Лок вытянул руки вперед, как бы говоря, что будет драться без оружия. Острый нос поступил так же. Потом, широко расставляя ноги, они пошли друг другу навстречу. После выздоровления Лок все еще несколько уступал противнику силе, но сумел так обхватить ненавистного врага, что тот застонал. Однако тотчас уперся двумя руками в подбородок Луока и задрал ему голову. Еще миг и соперник оказался за его спиной в выгодном положении. Одной рукой сдавил шею, а другой крепко стиснул правую руку. У Луока потемнело в глазах. Промелькнуло давнее видение. Пятнистый мур бросился с дерева на спину зубра. Тогда грузное животное с неожиданным проворством опрокинулось на спину, стараясь раздавить леопарда. То же сделал и Лоок. Вначале он подался вперед, а потом внезапно для врага резко опрокинулся назад, придавив его к земле. От резкой боли в спине, в том месте, где была рана, у Лоока потемнело в глазах. Но он не потерял сознание. Еще усилие, и он уже сидел верхом на остром носе. Поединок был закончен. Воля духов стала известна, а острый нос, пошатываясь, вышел из пещеры. Руги, словно волки, обступили урсов. Больше их, чем камней в этом крае. Надо урсам покинуть долину, возвращаться в землю своих предков. Предательство Взяв с собою оружие, шкуры, запасы жира и копченого мяса, Урсы, не дожидаясь утра, снялись с насиженного места и под проливным дождем ушли вверх по реке. Все плакали, покидая долину, богатую дичью, рыбой, ягодами, но сдаваться на милость врагу никто не пожелал. Шли всю ночь. Острые камни, невидимые в темноте, рассекали ноги, колючие шипы кустарников рвали тела, но урсы упорно двигались вперед. Труднее всем приходилось женщинам, которые несли маленьких детей. Однако и они не роптали. Все твердо решили, лучше от голода грызть кору с деревьев, чем подчиниться врагу. Лок и Махнач покинули зимнюю стоянку последними. Они сожгли все, что урсы не смогли унести с собой. Когда спустились к прибежным зарослям, к ним прибился Олли. Хотя все воины побросали неудобные луки, мешавшие им пробираться через заросли, Подросток не расстался с грозным оружием. Теперь, гордый тем, что он единственный лучник в племени, Оли решил идти рядом с Локом, чтобы охранять его. Однако юноша приказал Оли догнать Илу и быть возле нее. Но мальчик вернулся и сообщил, что Илу не нашел и что ее никто не видел после того, как она вышла с острым носом из пещеры. Всю ночь Лок метался от головного отряда воинов, прокладывающих путь беглецам, до замыкающего, пытаясь найти девушку. Ему помогали Мохнач и Оли, но ее нигде не было. После поединка Острый Нос вышел из пещеры, полный злобы не только к Локу, но и к отцу, Мохначу и всем урсам, не поддержавшим его. Стоя под дождем, он решал, что делать дальше. Если уйти вместе с племенем, то все равно ему не быть вождем. Урсы поверили Локу, что он, Острый Нос, хотел его убить. А нельзя ли с помощью ругов остановить свое племя, уничтожить Лока и его друзей и стать во главе Урсов? А рыжеволосых надо бы задобрить, но как? И тут Острый Нос вспомнил, как рыжеволосому воину, видимо, сыну вождя, Приглянулась Илла. Недолго раздумывая, острый нос начал действовать. Вызвав сестру из пещеры, где находились женщины и дети, он сказал, что отец велел им вдвоем спуститься к стоянке чужаков и посчитать, сколько там шатров и шалашей. По числу шатров можно определить, сколько пришло в долину рыжеволосых, а потом успешно на них напасть. Видя, что Илла удивлена и колеблется, острый нос добавил, усмехаясь, Отец хочет показать, что племя для него дороже, чем мы. Эти слова прозвучали убедительно. Отец никогда не выделял сыновей. Ставил их во время охоты и сражений в самые опасные места. И все же ей было непонятно, почему он посылает в разведку ее, а не Мохнача. Но тут же подумала, что в темноте она видит лучше чем братья, и успокоилась. Они подобрались к лагерю Ругов, Однако дождь и тьма мешали видеть их жилища. Потом ливень на время утих, сверкнула ослепительное молния, и они увидели столько шатров, что их невозможно было посчитать. У обоих не хватило бы пальцев на руках и ногах. И вдруг острый нос схватил сестру, зажал ей рот, поднялся и понес в лагерь чужаков к самому большому шатру. В западне К утру даже самые сильные выбились из сил, и вождь велел встать на отдых. Отдохнув и поев, урсы продолжили путь. Дождь прекратился, сквозь разорванные тучи даже выглядывало солнце. Но было холодно. Лок шел в каком-то оцепенении. Он не ощущал ни усталости, ни холода, ни голода. И когда племя останавливалось, валился на землю, не выбирая места, и лежал в тяжелом забытии. Силы оставляли старого вождя. Злые духи все чаще терзали его измученное тело. Уже на третий день пути воины положили вождя на шкуру зубра, привязанную к двум длинным палкам, и так несли от привала к привалу. На пятый день вождю стало совсем плохо. Старики и женщины с детьми падали от усталости. Мужчинам тоже надо было отдохнуть. И вот урсы увидели на реке небольшой, густо поросший ивняком островок, к которому вела узкая песчаная коса. Он показался удобным и безопасным местом для длительного привала. Вождь приподнялся на своем походном ложе, какое-то время всматривался в тот островок и, наконец, распорядился двигаться к нему. Дождя в тот день не было, но дальние горы затянулись черно-сизыми тучами, и слышались далекие раскаты грома. Собирался ливень. Урсы наспех начали сооружать укрытия от дождя, используя ивняк и оставшиеся шкуры ливень был сильный и продолжительный бушевал невистовый ветер ночью никто не решался оставить своих пристанищ а утром чуть забрежила заря проснувшиеся урсы закричали от ужаса вздувшаяся от ливня в горах река размыла песчаную косу и племя оказалось отрезанным от берега дождь не прекращался и днем река бушевала И видно было, что успокоиться она не скоро. Пищи не было. Все, что взяли с собой и добыли в дороге, съели. Островок был небольшой. Охотники целый день рыскали его в дняке, надеясь хоть что-нибудь поймать, но принесли с собой какого-то небольшого зверька, которого отдали вождю. Не улучшилась погода и на следующий день. Рыба в брулящей воде не ловилась. Люди голодали. Несколько дней лил дождь и бурлила река. Начали умирать измученные непосильной дорогой, холодом и голодом старики. Умирали дети. Каждый день кто-то уходил в далекую страну, и его снаряжали в путь бедно-бедно. Молодые перестали почитать старших. И Лок удивлялся. Он привык думать, что обычаи сильнее муров. А оказалось, что голод разрушает обычаи. Никто уже не верил, что окончится страдание. Людьми овладело отчаяние. Стали искать виновника бед, и все обрушились на Лока. Это он предложил оставить долину, это он завел их сюда на погибель. Лок должен ответить за то, что племя попало в беду. Однажды в темноте к юноше подобрался Олли и горячо зашептал. «Тебя хотят бросить в реку, чтобы она стала добрее курсом. Я буду ночью с тобой». И мальчик воинственно потряс луком. Такого обычая у урсов не было. приносить человеческие жертвы. Однако Лок понял, что истощенные голодом люди готовы поступить так, как это делали Аллазы или далекие предки Урсов. И он решил не спать всю ночь и драться до конца, если на него нападут. А смелому и преданному подростку сказал, «Олли, ты добрый и храбрый. Когда мы выберемся отсюда, я убью Мура и отдам тебе его сердце, и ты станешь самым сильным Урсом». Спи, Олли, и не бойся за меня. И все же мальчик лег около юноши, а рядом примостился сопя махнач. Он особенно страдал от голода. Его глаза горели сухим голодным блеском. Но он никого и своих не упрекал, лишь страшно проклинал рыжеволосых. В эту ночь локо не посмели тронуть. А река не мелела, и мелкий дождь не прекращался. Озлобление людей достигло предела. Тогда Эри собрала женщин и слабым голосом сказала, «Ваши мужья и братья хотят убить лока Я скоро умру, но его ни в чем не виню. Я уйду в землю наших предков свободной. Меня не будут руги держать на привязи, как собаку. Это Лоок спас Урсов от страшной беды». Старуха замолчала, отдыхая. «Вы слепые. Вы не видели, что из-за туч уже выглядывал Уолла? Скоро прекратится дождь. Эри вскочила на ноги, грязная, мокрая, страшно и закричала. «Если вы убьете Лока, я буду приходить к вам каждую ночь. Вы перестанете спать. Вас покинет удача на охоте. У женщин не будет молока. Они не смогут кормить детей». И старая Эри рухнула на землю. Женщины были потрясены угрозой Эри, и разъяренные набросились на мужчин. С большим трудом вождь успокоил всех. В тот же день Эри умерла. Урсы никогда не видели Оэла плачущим, а теперь он заплакал. После скудных похорон Эри лог подошел к берегу, думая лишь об одном – как спасти людей. Если бы его маленький мешочек с зерном мог накормить урсов, он бы нарушил завет рогача, но этих зерен было так мало. Мимо острова проносились вырванные с корнем деревья. на одном большом дереве сидел заяц. Он не боялся бурной реки. И вдруг Локу подумалось, почему бы и ему, Локу, не попробовать добраться до берега на дереве, чтобы добыть для племени мясо. Он передал Мохначу мешочек с чудесным зерном, затем привязал тонким ремешком топор к руке, дождался, когда совсем рядом с островом проплывало большое дерево, прыгнул к нему и, обняв его ствол, поплыл по реке. Урсы подбежали к воде, крича и размахивая руками. Когда же лок скрылся в брулящих волнах, они подумали, что он добровольно принес себя в жертву реке, чтобы она стала доброй племени оленя. Дерево прибило к берегу, далеко за поворотом реки. Лок совсем окоченел в осенней воде. Но, очутясь на берегу, он радостно стал прыгать, размахивая топором и крича во всё горло «Орере!» Разогревшись, поднялся далеко вверх по течению, затем углубился в лес. Найдя поляну с одиноким деревом, взобрался на него и закричал, подражая реву оленя-быка. В это время рогачи бились за первенство в стаде. Яростные они могли проткнуть крепкими рогами любого зверя. Лог понимал, что в одиночку справиться с оленем трудно, но не колебался. Урсы умирали от голода. В ответ на вызов Лоока раздался мощный рев вожака стада. Лоок прокричал еще раз. Послышался треск валежника, и на открытое место выскочил готовый к бою большой длинноногий олень. Не найдя противника, он побежал мимо дерева, и тут Лоок ловко прыгнул ему на спину. Ошалевший от испуга рогач бросился в чащу. Голые ветви больно хлестали урса, но он, припав к шее животного, удержался на нем. Затем сорвал с пояса остро заточенный костяной нож и ударил в горло оленя. Тот споткнулся и рухнул. Ослабевший от голода молодой урс съел кусок теплого мяса, затем перенес добычу к реке. Утром следующего дня он срубил на берегу несколько деревьев, обрубил большие ветви, связал бревна крепкими широкими полосками, вырезанными из оленей шкуры, насадил на сучья куски мяса и оттолкнул плот от берега. Сам поплыл, держась за сук среднего бревна. Опять холодная вода обжигала тело. Но Лоока тревожило одно. Как бы плод не пронесся мимо острова. К счастью, его несло прямо на остров. И вот он силой ударился о берег. юношу отбросило в сторону. Течение потащило охотника по реке. Лок стал отчаянно бить руками и ногами по воде. Казалось, миг И вода проглотит молодого урса. Но вот он почувствовал под ногами песчаное дно. Изо всех сил, сопротивляясь течению, он, пошатываясь, вышел из воды и взошел на пологий берег. Урсы с жадностью набросились на мясо. Ели сырым. Не было сухого дерева, чтобы разжечь огонь. Спасение пришло тогда, когда его уже не ждали. А на следующий день спала вода, и племя покинуло остров. Казалось, удача вновь вернулась к курсам. Теперь, когда все племя стало считать лока своим спасителем, вождь не мог отказать юноше в просьбе отпустить его назад в долину, чтобы разыскать Иллу. Олли просил лока взять его с собою, но тот наотрез отказался. Путь предстоял не только трудный, но и опасный. Останется ли он сам в живых? Лок пойдет в далекий путь за Иллой. Проберется, словно мур, в долину, Илу отобьет у лютых ругов и вернется вместе с нею курсом. А тем временем в долине Урсов. Шатер, куда острый нос встащил Илу, поразил его. В нем было просторно, сухо и тепло. Сшиты из звериных шкур купол поддерживали высокие деревянные шесты. В блестящих плошках жиром горели фитили, Напротив входа, на возвышенном месте, устланном львиными шкурами, сидел сизоголовый вождь. Кривой нос и цепкие, немигающие глаза делали его похожим на хищную птицу. На его коленях лежала сверкающая булава с шипами. Вероятно, это был жезл вождя ругов. Рядом стоял тот самый рук, который первым пришел в долину урсов. Полукругом сидели на медвежьих шкурах немолодые руги, видимо, старейшины племени. Острый нос начал объяснять Ругам, что урсы собираются бежать и что этому бегству надо немедленно помешать. Старейшины молчали, ожидая решения вождя. А вождь размышлял, почему урс явился так неожиданно и еще приволок девушку, потому что, наверное, считает себя обиженным, его, очевидно, не любят в племени. поэтому он хочет с помощью ругов уничтожить соперников и стать вождем племени. Девушка – это плата за помощь. Конечно, неплохо бы отомстить Урсам за поражение, но драться с ними около пещеры значило потерять много своих воинов. А зачем? Чтобы сделать этого предателя вождем? Глядя на перебежчика, вождь сказал, обращаясь к старейшинам. Даже смертельно раненая львица, защищая своих детенышей у логова, Может разорвать многих охотников. Урсы бегут. Зачем их задерживать? Мы и так потеряли много воинов. А урсов все равно погубит лютый холод и голод. Острый нос напряженно вслушивался в речь вождя, желая уловить ее смысл. Но тщетно. Если бы предатель понял, о чем говорил вождь. Девушка мне нравится. Крепкое дерево трудно срубить. «Зато оно служит лучше. Она останется у нас», — решил он сразу. И также просто решил судьбу Острого Носа. «Шакал, желающий стать львом, действует как змея. Он предал своих, тех, кто выкормил его. Он хочет ужалить тех, кто мешает ему стать вождем. Скажите, что утром будет охота. Урса накормите получше, чтобы завтра он бегал как сайгак». В ответ на решение вождя старые руги закивали головами. Острого носа отвели в другой шатер и накормили. Он не мог понять, что собираются делать рыжеволосые. По всему было видно, что они не намерены преследовать урсов. Тогда зачем он им нужен? Как поступят с ним? Но то, что его волю накормили жареным мясом, приободрило. Он еще нужен ругам. Утром острого носа привели к шатру вождя. Тот стоял на небольшом пригорке, возвышаясь над всеми, и держал в руке булаву. От лучей солнца, которое проглядывала из-за разорванных туч, она казалась огненной. Не глядя на перебежчика, вождь ткнул сверкающей булавой в сторону леса, где густой цепью стояли воины с копьями и топорами. А около вождя толпились подростки с луками, копьями и пращами. и острый нос, все поняв, побежал, надеясь прорваться к лесу. Вслед ему полетели дротики и камни. Старшие подбадривали подростков поощрительными возгласами. Руги считали, что дети должны расти ловкими, меткими и беспощадными к врагу. Привязанные собаки жутко выли. А весь мокрый от пота окровавленный предатель, чавкая босыми ногами по жидкой грязи, метался из стороны в сторону и нигде не находя тропы спасения. Руги прочно обосновались в долине. Они заняли сухие пещеры урсов, расширили их, сделали загоны для скота и начали заготавливать на зиму жир и коптить мясо. К Илле были представлены две сильные девушки, которые не отпускали ее ни на шаг. Илу они ненавидели, зная, что она предназначена в жены Зику, сыну вождя. «Разве мало в племени своих девушек, красивых и пышно-волосых? А чужачка? Худая? Косы растрепаны? Разве она сумеет сделать себе высокую волнистую прическу? Да у нее и гребня нет, она же дикарка!» И ее ежедневно приходит проведать Зиг. Где у него глаза? Пленницу боялись тронуть, но она хорошо понимала безмолвную ненависть женщин этого племени. Безучастная ко всему, она не оживилась и тогда, когда сын вождя принес ей накидку из густого, но удивительно мягкого меха. Зиг объяснил, что это мех маленького быстрого зверька, обитающего в далекой холодной стране. По завистливым взглядам девушек Илла поняла, что накидка им очень понравилась. О побеге нечего было даже и помышлять. В пещере находился еще один страж. Большой пес с черной блестящей шерстью. Он охотно хватал куски мяса и кости, которые ему бросала Илла, добродушно помахивал коротким хвостом, однако рычал, когда она одна приближалась к выходу. Через несколько дней... или разрешили под присмотром ходить по стоянке, спускаться к реке, и она наблюдала жизнь ненавистных ругов. Рыжеволосые беспрекословно выполняли все повеления вождя. В его присутствии все умолкали, не ругались между собой. Поклонялись они огню, который охраняли и неусыпно поддерживали в большой медной чаше. К женщинам руги относились без уважения. Сидящие женщины всегда вставали, когда к ним подходил мужчина или даже подросток. В загонах держали коз, овец и свиней. Если охота была неудачной, руги резали и ели прирученный скот. Питались еще рыбой, били ее острогами и стрелами из луков, ловили сетями, сплетенными из волокон и ивовой коры, а также вершами, хитрыми приспособлениями сплетенными из гибких ивовых прутьев. В вершу рыба входила, а выйти не могла. Руги все время опасались нападения врагов. Продвигаясь к долине, они не приобрели друзей. Причиной этому была их жестокость. Ила однажды подумала, что когда-нибудь все племена, обиженные Ругами, выступят заодно и отомстят рыжеволосым. Чаще всего девушка бродила по ивнику, светлолистые ивы. Раньше их склоненные ветви, непрестанно раскачиваясь, приветствовали солнце, реку и ее, иллу. В густых зарослях распевала маленькая серая птичка, заставляя самых суровых урсов говорить шепотом. А поклоны этих деревьев были приветливы, ласковы. Но теперь, потеряв свои узкие светло-зеленые листья, Они горестно припадали своими ветвями к земле, будто оплакивали ушедшие радостные дни. Смерть брата она встретила равнодушно. Духи предков послали предателю заслуженное возмездие. Думая о Лооке, Ила иногда досадовала на него, почему он не вернулся, почему не попытался освободить ее. Теперь она поняла, от чего умерла мать Олли. Из всех зловредных духов, самым неумолимыми и беспощадными, были духи печали и тоски. Они убивали в здоровом человеке желание жить. Эти духи сейчас овладели Илой. Наступил такой день, когда девушка решила умереть. Все равно как. В волнах реки от кинжала или от зубов собаки. Из-за непогоды темнота наступила раньше обычного. Ила давно приметила, куда стражники прячут медный нож. Только бы дождаться, когда они уснут. Неожиданно в пещеру проник чуть слышный, напоминающий кукование крик у Дода. Девушки ничего не слышали, но собака насторожилась. Конечно, это подавал знак Лоок. Никто искуснее его не мог подражать крику пестрой птицы с хохолком. Лоок звал ее Илу. Но как вырваться из пещеры? Раздумывать она не стала. Схватив медный нож, Илла рассекла себе руку и, громко стеная, начала кататься по пещере. Стражницы вскочили. Выпучив глаза, смотрели на залитую кровью девушку. В нее, видимо, вселился злой дух – надо звать Зика. Черный пес тоже вскочил. Склонив голову на бок, он с любопытством наблюдал за Иллой. Когда девушки выскочили из пещеры, Ира поднялась, взяла длинную заостренную кость. и протянула четвероногому стражу. Тот раскрыл пасть, девушка с силой воткнула в нее кость и выбежала из пещеры. Не чувствуя холода и боли в ногах от острых камней, она стремительно спустилась в долину и побежала к дальним скалам, откуда слышался призыв лока Когда крик у Дода раздался совсем рядом, силы оставили ее. Лок внес Илу в пещеру одинокого рогача. еще не обнаруженную рогами, укутал ее шкурами и долго сидел в темноте, прислушиваясь к бормотанию девушки. Зик больно побил стражниц, упустивших Иллу. Утром ее пытались найти, но первый снег скрыл следы беглянки. Несколько дней Лок и Илла просидели в пещере, готовя себе зимнюю одежду. Они сшили меховые накидки, меховые чуни, и отправились догонять свое племя. В последний раз Лог оглядел родные места, долго стоял, не шелохнувшись, не решаясь сделать первый шаг. «Прощай, долина Урсов, где Лог родился, где вырос он, стал воином-охотником, где вместе с Урсами против врагов сражался, где умирал Лог от голода и раны, но рогачом от смерти был спасен. Прощай, долина Урсов». Смерть Оэла Лог и Ила догнали племя у подножия высоких гор, зубчатые вершины которых и летом были покрыты снегом. Урсы с трудом прошли каменную осыпь, дальше стали преградой невысокие каменистые гривы. Преодолеть их уже не удалось. Здесь дули пронизывающие ветра, сухой снег, словно песок, больно бил в лицо. Вождь за это время окреп и шел сам. Впервые попав в предгорные края, Уэлл растерялся. Он уже понял, что дальнейший путь будет еще труднее, однако не решился сразу отступить назад, и несколько дней племя простояло в бездействии. Запасы пищи, добытые внизу, иссякли. Здесь охотиться было труднее. Лока и Илу встретили радостными возгласами. Люди подумали, что их возвращение является добрым предзнаменованием, Ведь должны же беды когда-нибудь закончиться. При встрече Мохнач чуть не задушил Лоока, а Олли терся о его бока, как олененок о свою мать. Когда спросили, где острый нос, Лоок сказал, что его убили рыжеволосые. Но как это произошло? Жалея вождя, умолчал. Ауэл, склонив к земле совершенно седую голову, не стал расспрашивать. Он хорошо знал сына. Лог быстро оценил положение племени и предложил немедленно спуститься вниз, в удобном месте перезимовать, а с наступлением тепла вновь двинуться в путь через горы. Никто из Урсов не возражал. Согласен был с таким предложением и вождь. Однако сказал, что племя повернет назад утром, такова воля духов, и он, Оэл, передает ее Урсам. Не хотел, чтобы все было так, как предлагал Лог. Скудно поев, урсы легли спать, тесно прижавшись друг к другу. Горело два костра, трое дозорных подбрасывали в них хворост. А в полночь горы загрохотали, случился снежный обвал. Огромная лавина снега обрушилась недалеко от пристанища урсов. Никто не был засыпан. Но сильная воздушная волна расшвыряла спящих, затушила костры. Плач перепуганных детей, крики женщин, завывание ветра слились в один вопль отчаяния и страха. Людям казалось, что злые духи завели их в ловушку, и теперь настало время их погибели. Первым пришел в себя лог. Первой была его мысль о вожде. Где он? Не слыша клича вождя, он попытался успокоить людей, но всеобщий крик заглушал его голос. И тут ему помог махнать. Он так звероподобно заревел, как не могли реветь даже злые духи. Люди замолчали, только ветер выл по-прежнему, грозя новыми бедами. Лок распорядился разжечь костер. Ползая на коленях, урсы собрали разбросанный хворост. И опять вспыхнул большой огонь. Детей и женщин посадили ближе к теплу. Нашли ушибленного вождя и стали ждать утра. С появлением огня злые духи как будто отступили. Надолго ли? Чуть забрежил рассвет, урсы поспешно оставили зловещие горы. Голодные люди шли и думали, когда же кончится их мучение. Хуже голода терзал холод. А когда далеко впереди, вблизи предгорных скал, зачернел спасительный лес, многие уже не могли идти. Вождь послал к лесу самых крепких охотников. Их повели лок и Мохнач. Остальные разбрелись собирать полузанесенные снегом былинки и ломать чахлый кустарник. Такого топлива хватило ненадолго. Острый камень сквозь чуни пропорол Илли ногу, и она не могла ходить. Лежа с детьми возле умирающего огня, она думала о том, что хорошо бы теперь напиться горячей воды с ягодами, какую она пила у рогача. потом завернуться в шкуры и проспать, как медведь, до наступления тепла. Костер едва тлел. Еще немного, и он умрет. А вместе с ним погибнут и дети. Почему так долго охотники не возвращаются из леса? Как продержаться до их возвращения? Ила подозвала Оли и велела поддерживать огонь, бросая в него древки копий. Но и это топливо сгорело быстро. угасали последние угли. Урсы опять стали коченеть от жуткого холода. Казалось, их ничем не растормашишь. И вот радостный крик Олли «Лоок!» поднял всех на ноги. А жили даже те, кто уже закрыл глаза, ожидая, что вот-вот увидят предков, ушедших в далекую голубую страну. Сгибаясь под тяжестью срубленных веток, к стоянке подходили Лок, Мохнач и другие охотники. Запылали костры, Ночь прошла спокойно. Лишь плакали от голода дети. Утром снова заковыляли к предгорным скалам, к лесу. Илли помогали идти попеременно, лок и мохнач. И вот в лесу уже пылали большие костры. Отогревшись, охотники сделали себе пики из прямых веток, срубленных локом. Бронзовых топоров больше ни у кого не было. Захваченные уругов топоры вождь после ухода лока за илой приказал бросить в реку. Это от них навалились беды на племя. Это топоры ругов таят в себе зло. Так решил Оэлл. Сделанные пики мужчины обожгли с одного края и отправились на охоту. Вождь остался с женщинами. А вокруг стоянки, считая себя главным защитником слабых, с луком ходил Олли. Близился вечер, но охотники не возвращались. Старый вождь, взяв заостренную палку, отправился к скалам, чтобы с высоты обозреть местность. Тут и произошла у него роковая встреча. В предгорных краях самым сильным зверем был снежный барс, и никто не заступал ему тропы. До наступления зимы он охотился в сумерках или ночью и не знал, что такое голод. Теперь же высматривал добычу и днем. Однако удача сопутствовала ему далеко не всегда. В полдень он упустил горного козла. Хищник загнал его на скалу, с которой некуда было податься. Но тут хитрый бородач неожиданно прыгнул в пропасть вниз головой, ударился одно рогами, захрипел от боли и умчался прочь, оставив барса наедине с голодом. И вот теперь добыча сама шла на него. В нетерпении, помахивая длинным пышным хвостом, барс ждал, когда человек подойдет ближе. Уэлл заметил хищника лишь тогда, когда тот огромными скачками уже несся на него. Он успел выставить вперед заостренную палку и громко крикнуть. Олли бродил в это время неподалеку. Услышав крик, он побежал к скалам. Свирепый мур яростно терзал вождя. Олли вспомнил, что в руках у него лук. Прицелился и пустил стрелу. Зверь зарычал. В бешенстве вырвал зубами окровавленную стрелу из лапы и убежал. К этому времени в стоянку вернулись охотники. В вечерной тишине они услышали голос Оли и поспешили к нему. Мальчик говорить не мог, только показывал руками туда, где лежал Оэл. Лок, поняв, какой страх испытал Оли, положил руку на голову храбреца. И тут запричитали все урсы, обступившие труп вождя. У тела вождя Лок и Мохнач накололи себе пальцы и смешали свою кровь с его кровью. Этим они давали клятву, что пока живы будут искать убийцу вождя. Кровожадный Мур вождя не пощадил, но Лок и брат его клянутся, что найдут проклятого убийцу и не ждать тогда ему пощады. Новый вождь После смерти Оэла Урсы признали своим вождем Лока. На него легли трудные обязанности. Он должен теперь заботиться о благополучии людей Думать о том, как быстрее обжить незнакомое место, как поддержать мир и спокойствие в племени. Последнее слово теперь принадлежало ему. Поэтому оно должно быть твердым, правильным и справедливым. Старших в племени не осталось. Они не выдержали сурового пути. А самым опытным охотником был Махнач. Да и тот родился всего на три зимы раньше Лоока. Сразу после похорон у Элла следовало подумать о жилищах. Урсы всегда зимовали в пещерах, где было тепло и сухо, но здесь пещер не нашли. Сделать же теплые шалаши они не могли. В нелегком пути растеряли почти все шкуры. Сидя у костра, Лок напряженно думал, как защитить людей от снега, ветра и дождя. Что делать? Рыть норы? В них будет сыро и могут обвалиться. Строить жилище из голых ветвей, в них не спасешься от стужи. К Локу подсел мохнач. Он долго молча смотрел на огонь, наблюдая за тем, как хлопья снега, падая на головешки, шипят и бесследно исчезают. Присмотревшись к Локу, Махнач спросил, чем опечален новый вождь. Лок поделился своими заботами, хотя и не ждал дельного совета. Махнач опять надолго замолчал, усиленно что-то соображая. Внезапно он подпрыгнул, просветленный какой-то мыслью. «Ты помнишь жилище Алазов?» – вскричал он. И лог понял, что надо делать. Он немедленно приказал всем взрослым и подросткам отогревать мерзлую землю огнем, а затем рыть ямы ножами, скребками и просто заостренными палками. Сам же без устали принялся валить деревья и обрубать ветви. Когда ямы были готовы, их накрыли бревнами, а сверху насыпали слой земли. Получились достаточно теплые и удобное жилище Теперь урсом зима была не страшна. Кров над головой был, наладилась охота. Лок и Махнач стали выходить на поиски мурро-убийцы. Вначале они охотились вместе, но зверь не попадался. Ходили и в одиночку. Следы хищника попадались редко. Бар казался неуловимым. Однажды, блуждая между скалами, Лок почувствовал, что какой-то зверь наблюдает за ним. Не мурли, но его следов нигде не было видно. Опасаясь, что ловкий зверь притаился на скале и может прыгнуть ему на спину, Лок, настороженно оглядываясь, выбрался на тропинку и тут неожиданно увидел того, кого искал. Изготовившись к прыжку и оскалив зубы, путь в стоянку ему преградил пятнистый убийца. Крепко сжимая ручку топора, Лок ждал прыжка снежного барса. Человек был уверен, что победит зверя. Невиданного мура долго рассматривали изумленные урсы. Они, цокая языками, ощупывали его серо-голубую в кольцеобразных пятнах шкуру. Мех на ней был густой, высокий и мягкий. В такой одежде ему не страшен был самый лютый мороз. Это был тот самый мур, который убил Оэла. На его лапе остался шрам от стрелы Оли. Как и обещал Лог когда-то, сердце Мура он отдал Оле. Съев его, подросток твердо поверил в то, что станет самым сильным охотником племени. Зима выдалась долгой, ветреной и студенной. Но в своих жилищах курсы не испытывали холода. Хотя в них было сыро и дымно. Случались и голодные дни. Но когда их не было совсем? Лог понял, что люди меньше ссорятся и ворчат, если заняты делом. Поэтому молодой вождь всем мужчинам нашел работу. Он приказал каждому изготовить себе луки, составленные из двух половинок, какие были уругов, и в свободное от охоты время учиться стрелять из них. Костяные и каменные наконечники для стрел делали желобками, как у алазов. А у женщин больше времени стало уходить на приготовление пищи, потому что им было велено мясо не жарить, а варить, как это делал старый рогач. Только варили не в глиняных горшках, их не сумели зимой сделать, а в кожаных мешках, кидая в них раскаленные камни. Вареное мясо больше нравилось детям, и женщины с удивлением заметили, что они меньше болеют. И хотя не всем нравились распоряжения вождя, но все выполняли их. Курсом вернулся обычай слушаться и почитать старших. Даже Мохнач выполнял все приказы Лоока. Подошла весна. Зажурчали, запузырились ручьи. Из нор и берлог выскочили и вышли большие и малые звери. Пронизывая теплые пласты слежавшихся листьев, показались первые травинки-иголки. С гор все чаще сползали, как большие пауки, мохнатые дождевые тучи. Однажды, прислушиваясь к оглушительным раскатам грома, Лок сказал Илле. Сегодня гром разбудил ползающих по земле. Теперь тепло победит стужу. Надо собираться в путь. Тёплые реки, простор нам Ола могучий, землю согреет он, холод прогонит. Урсы осили дорогу далёкую, трудную, в край благодатный, откуда пришли. Ола, нет, Ола. Когда схлынули весенние воды, урсы двинулись в дальний путь, туда, откуда пришли их предки. Лок вел племя осмотрительно, не утомляя людей длинными переходами. Посылал вперед разведчиков, которые находили удобные места для ночлега, заготовляли топливо, чтобы уставшие соплеменники не тратили сил на его поиски. Преодолев первый хребет, урсы расположились на дневной отдых в узкой цветистой долине. Поев мясо и попив воды из гремящего потока, Лок улегся на густой траве, греясь под лучами солнца. Рядом уснули утомленные трудным переходом Илла и Олли. Опасность не предвиделась, но на всякий случай в дозор был выставлен мохнач. Похаживая со своей палицей среди уснувших от усталости урсов, он услышал громкий треск в кустарнике, словно там пробирался огромный кабан. Мохнач поспешил на этот звук и увидел, как большой округлый камень, только что сорвавшийся со склона горы, набирая скорость, катится прямо на урсов. Пока ему оказывал сопротивление упругий кустарник, но еще миг, и он выкатится на гладкое место, и тогда... Мохнач сразу понял, чем это грозит, и с криком бросился на сорвавшуюся с горы смерть. Он пытался остановить ее своей огромной селищей, и это ему удалось. Но ценой своей жизни. Ила долго причитала над погибшим братом и после его похорон отказалась идти дальше. Зачем? Злые духи решили извести род Оэла. Они убили отца, настигли Мохнача. Они погубят и её. Так пусть это случится здесь. Тогда они вместе с братом будут искать дорогу в далекую страну. Ила никуда не хотела уходить. Напрасно убеждал Лоук ее, что злые духи меняют свое решение и даже отступают. Разве Ила не помнит, как курсы не поддались им у гор и злые духи отступили? И почему она думает, что они хотят ее погубить? Разве они являлись к ней и грозили расправой? Но уговоры не действовали на Илу. Проходили дни, а урсы не могли продолжить путь. Лила каждый день уходила к горной речке и подолгу слушала, как с гулким дроботом в пенистом клокочущем потоке перекатываются большие, отшлифованные водой камни. Посреди гремящего потока стоял большой серо зелёный валун, гладкий и скользкий. На нем в небольшом углублении синел цветок, а вокруг вода бурлила, ревела, била в камень студенными брызгами. Казалось, она хотела одного. вырвать этот цветок каким-то чудом, оказавшийся на этом неприступном месте. Но цветок, вызывающий синел, наперекор бушующему потоку. Как-то сидя на берегу рядом с Локом, Илла сказала, показывая на цветок, «Илла умрет, когда умрет он». Услышав это, Лок рассердился. «Как она может говорить такое? Цветок мог погибнуть от лучей уолы». от сильного дождя или ветра, его могла склевать птица. Но зачем умирать или Положив около нее топор и мешочек с чудесным зерном, с которым он не расставался, лок разбежался и прыгнул на камень. Ила испуганно вскрикнула. Он мог подскользнуться и свалиться в бурлящий поток. Но лок удержался на ногах, сорвал цветок и прыгнул назад. Цветок умер, потому что лок сорвал его». – закричал он, протягивая Илле синий огонек. Он хотел сказать, что нельзя ставить жизнь человека в зависимость от жизни слабого цветка. Тревога за жизнь Лоока встряхнула Илу. И она поняла, что нужно жить, что нельзя своей скорбью губить того, кто любит ее и кто нужен всем урсам. И урсы продолжили путь. Чем дальше шли они, тем становилось труднее. Горные Исполины, казалось, решили не пропустить маленьких людей, Однако урсы упрямо продвигались через дремучие заросли, карабкались по мрачным стремнинам, преодолевали скользкие ледники. Живя в долине, люди думали, что река далеко в горах падает с неба, а тут увидели, что она рождается из тающего снега и льда. Вначале маленькие ручейки, извиваясь и прыгая, бегут в ущелье, а там они сливаются в бурные потоки, которые потом и образуют реку. Лог шел первым. Его топор прокладывал путь через колючие чащобы, вырубал ступени на льду и слежавшимся снегу, валил деревья для переправ через водные преграды. Иногда Лог останавливался, удивленно глядя по сторонам, оглядываясь вниз. Неужели они взобрались так высоко, что облака клубясь плывут под ними? Скоро ли они увидят голубую землю, которую подпирают вершины высоких гор? Труден и мучительен был переход через перевал самого высокого хребта. Урсов валил с ног ледяной ветер, слепил снег, хлестал холодный дождь, окутывал густой туман, пугали снежные обвалы, мучила головная боль, но никто не роптал. Преодолев последние преграды, урсы увидели вдали широкую реку и зеленую равнину. Тут, наверное, жили их предки, решили они и обрадованно закричали – Орере, Орере! Убив несколько горных баранов, они решили самого упитанного пожертвовать Ооле. Долгие страдания убедили их, что одинокий рогач был прав, поклоняясь лучезарному светилу, а не зубру, медведю и даже оленю. Все они ожидают, когда их приласкает Оола. Даже проворная змея без лучей большого огня становится медлительной и беспомощной. А только пригреет светило – И все просыпается. Звери, вода, лес. Значит, у Ола сильнее всех. Ему и надо поклоняться. Урсы разложили большой костер и положили в него горного барана. Вкусный запах жареного мяса понесся ввысь. У Ола, вкусив такое приношение, будет еще милостивее к Урсам. И вот, прокричав многократно хвалу светилу, урсы набросились на пищу. Лог ел вместе со всеми и размышлял. Выходило, что человек сильнее обычаев. Урсы сменили привычное оружие, поверили в лук и его топор, едят не только жареное, но и вареное мясо, поклоняются не оленю, а Олле. И вдруг локу припомнились предсмертные слова рогача. «Олла сильнее всех. Но почему он грел меня и врагов одинаково? Они же его не почитают». «И правда, почему?» Разве ругом, захватившим их долину, он не светит? Почему урсы даже с высоты гор не увидели ночлега большого огня? Конечно, Уолла помог урсам преодолеть напасти, но если бы у Лоока не было топора, прошли бы урсы через горы. лог опасливо посмотрел на солнце. Не рассердится ли всемогущий Уолла на него за то, что он посмел так подумать? Однако размышление вождя прервал дозорный Уолли. сообщивший, что недалеко ходят чужие люди с блестящими топорами. лог подал сигнал, и урсы быстро разобрали копья и луки. Молодой вождь взял свой верный топор и вышел навстречу незнакомцам. Их лица были выжидающие настороженными, но не враждебными. Пройдя несколько шагов, лог положил топор на землю, сломал ивовую ветку и, помахивая ею, приблизился к незнакомцам. Они не были похожи ни на рыжеволосых ругов, ни на черноволосых алазов а были чуть темнее урсов. Их тела покрывали не шкуры а сплетенной из каких-то мягких серых волокон накидки. В них летом не жарко, подумал лог еще не зная, что эти люди уже научились расщеплять волокна дикого льна и крапивы, сучить и прясть их, выделывая нити и ткать ткани для своей одежды. Незнакомые люди тоже положили свои блестящие топоры на землю и, окружив Урса, заговорили с ним. Некоторые слова он понял. Показав на солнце, Лок сказал «Ола». Незнакомцы заулыбались и поправили «Ола». Недоверие исчезло. Урсы, к счастью, вышли к стоянке большого родственного племени. Здесь они увидели коз, свиней и овец, которые бегали за людьми, как собаки, увидели жилище сложные из больших камней. И, держа в одной руке бронзовый топор, весь в шрамах и зазубринах, а в другой мешочек с солнечным зерном, Лок повел Урсов к новой жизни. Конец. Благодарю вас, что вы прослушали эту книгу в моем исполнении. Текст читал Гридень. Всего вам доброго.